трудные времена нельзя делать вот что. Ссориться со своими, вымещать на близких свою тревогу, раздражение, усталость. Это усугубит ситуацию и лишит поддержки. Масса энергии уйдет на конфликты и взаимные обвинения. Враждебность мира можно пережить. Враждебность среди своих быстро погубит группу, семью, или рабочий коллектив. Общаться с мрачными пессимистами и безумными оптимистами. Слушать их речи. В первом случае вы лишитесь надежды и погрузитесь в состояние безысходности. А в лучшем случае начнете сомневаться в своих силах. Сомнение губительно. А безосновательный оптимизм вроде «Да по-любому все будет хорошо!» «Все само собой рассосется, шлю лучи добра!» Это обесценивание опасности и ложная надежда. Она лишает ориентиров и мешает правильно действовать. Не пейте! За короткий период расслабления и хорошего настроения придется дорого заплатить. Вы проснетесь в той же плохой ситуации, а сил для борьбы не будет. Все станет еще хуже. И во сне вы не получите подсказок и ответов. Мозг не сможет принять решение. Даже легкое опьянение сделает вас легкой добычей для врагов и напастей. Не давать себе отдохнуть и переключиться. Полностью сконцентрироваться на ситуации и только о ней и думать. Это не поможет решению проблемы. Наоборот. Может наступить паралич решения. Вы перестанете отличать правильное от неправильного. Так с духами бывает. Понюхаете подряд 10 пробников, а потом словно лишитесь обоняния. Надо выйти на свежий воздух. Нужно отвлекаться и переключаться. Это четыре главных запрета в опасное и сложное время. потому что важно не только пережить и переждать трудный период важно выйти из него победителем эти четыре запрета запреты победителя их не просто соблюдать но они помогают преодолеть и справиться и стать сильнее